Гиллана Грекин и Финн Макумэл. В Дункенеле за келебексом жил кузнец, и служили у него два молодых человека, которых звали Сезамак Ринатулах и Лан Даб Максмола. Когда пришло время, молодые люди расторгли договор с кузнецом и получили с него плату за свой труд. Позавтракав утром, они вместе ушли. Пройдя некоторые расстояния от дома, они изменили походку и, сделав шаг вперед, делали два шага назад, А когда настал вечер, они не прошли и пяти перчей от дома, где завтракали утром. «Полагаю, нас что-то держат», держит сказал тогда один другому. «Что же?» — спросил первый. «Мы оба влюблены в Сехайтни «Это верно», — подтвердил другой. «Мы оба влюблены в служанку кузнеца». Сказав это, они повернули назад и возвратились к кузнецу. Тот обрадовался их появлению. «Не особенно радуйся», — сказали они, — «мы вернулись не для того, чтобы искать работу, но мы оба влюблены в Сехайт Нивананан, и тебе придется нас рассудить». «Что ж, я могу это сделать», — согласился кузнец. «Мы откроем обе двери кузницы, вы и девушка войдете и встанете посередине. Затем вы оба выйдете один в одну дверь, другой в другую, и тот, за кем она последует, и получит ее». Все трое вошли, один вышел в одну дверь кузницы, другой в другую. Сехайт последовала за Ланом Дабом. «Я охотно уступлю ее тебе, но постой немного, мне надо тебе кое-что сказать», — увидев это, сказал Сеза. ландаб вернулся в кузницу. «Положи палец на наковальню», — попросил Сеза. ландаб положил палец на наковальню, Сеза схватил большой гвоздь, сделанный кузнецом, и молотом ударил по пальцу Лана Даба, прибив его к наковальне. «Сейчас же отпусти меня, и я уступлю тебе, Сэхайт», – приказал сеза Ландап. «Но имей в виду, с этих пор, где бы я ни встретил тебя, я нанесу тебе первый удар». «Договорились», – согласился сеза Он освободил своего товарища, и молодые люди расстались. Ландап пошел в одну сторону, а сеза с Сэхайт Нивананан в другую. По дороге Сеза скупал кожу в каждом доме, где мог найти, пока ее не накопилось достаточно, чтобы сшить новую одежду, в которой его не узнал бы Ландап. Дело в том, что он боялся бывшего друга, поскольку тот имел право нанести при встрече первый удар. Сеза надел кожаную одежду и сменил имя на Гилу Нагрекен, парень в коже. Гил с женой продолжили путь, пока не подошли к продуваемому ветром замку Финна Макумейла, но, войдя в открытую дверь, не застали никого, кроме женщин. «Где Фин Макумил и его люди?» – осведомился Гилла грекин «Они все на охоте», – ответили женщины. «А почему дверь открыта настишь и ветер гуляет по дому?» – повернувшись к женщинам, спросил Гилла. Когда Финн его люди дома, а ветер задувает в дверь, они выходят, берутся за стены замка и разворачивают его в другую сторону, чтобы ветер не попадал в дом. Услышав это, Гилла Нагрекин вышел, схватился за стены замка и повернул его так, что дверь оказалась защищенной от ветра. Вечером возвращаясь с охоты, Фин и Фени Эрино увидели, что замок повернут. Боюсь, нам не хватит всей дичи, чтобы приготовить ужин незнакомцам, которые пришли к нам сегодня, заметил Фин своим людям, их так много, что они развернули замок. Войдя в дом, они увидели, что там никого нет, кроме Гилы Нагрикина, и удивились, что он один смог повернуть замок. Хочешь иметь слугу? спросил Гила Фина. Хочу, ответил Фин. «Сколько ты мне заплатишь за один год и один день?» – спросил Гилла. «Сколько попросишь?» – ответил фин «Много я не попрошу», – сказал Гилла. «Пять фунтов для меня и комнату в замке для моей жены. Ты получишь и то, и другое», – согласился фин «Теперь я твой слуга», – сказал Гилла. Первую часть ночи компания провела в приятной беседе, вторую – в азартных играх, а третью – в коротком сне. На следующее утро все феании Эрина, как и накануне, отправились на охоту. «Ты кого-нибудь возьмёшь себе в помощь?» – спросил фингилу Гиллу на Грекина. «Нет. Мне никто не нужен, и позволь мне идти на охоту в одну сторону, а сам со всеми своими людьми иди в другую». «И где ж ты собираешься охотиться? В горных долинах или пойдёшь к болотам, где легко утонуть?» «Я предпочитаю охоту на болотах». Все мужчины покинули замок и отправились на охоту. Финн с фениями Эрина пошёл в одну сторону, а Гилла на Грекин в другую. Охота продолжалась весь день. Когда вечером все вернулись домой, у Гила на Грекина было в тысячу раз больше добычи, чем у Фина и всех его людей вместе взятых. Увидев это Ффин обрадовался что приобрел такого хорошего работника как Гна Грекин. вся компания провела ночь так же как и накануне в приятной беседе азартных играх и недолгом сне. Этот Гил на Грекин разгромит Фени Фферина и убьет тебя и всех нас, если ты каким-нибудь образом не отделаешься от него. Сказал на следующий день Фину Конан Маул, когда они шли на охоту. «У меня никогда не было такого хорошего работника, а ты хочешь, чтобы я его прогнал? Да и как я прогоню такого человека, даже если попытаюсь?» «Самый лучший способ отделаться от него – это послать королю Лохлина, чтобы отобрать у того котел изобилия, в котором никогда не переводится еда, да еще в таком количестве, что ей можно накормить весь мир. Пусть он принесет этот котел в твой замок». посоветовал Конан Маул. Финн позвал Гиллу на Грекина и сказал, «Тебе придется пойти вместо меня к королю Лохлина и отобрать у него котел изобилия, в котором никогда не переводится еда, и принести его мне. Что ж, поскольку я у тебя на службе, то не могу отказываться выполнять твои задания». И Гилла ушел. Он преодолевал долины в один шаг, горы в один скачок, пока не оказался у берега моря. Там он нашел две палки, скрестил их, слегка коснулся их рукой, и из двух деревяшек возникла прекрасная лодка. Гилан Агрыкин забрался в лодку, поднял парус и отчалил от берега. По дороге его сопровождал свист угрей в море и крики чаек в воздухе. Наконец он подошел к замку короля в Лохлине. У берега стояли сотни судов, и ему пришлось причалить поодаль. Затем он, переходя с судна на судно, наконец ступил на землю. В королевском замке в это время шёл большой праздник. Гила подошёл к замку и остановился у двери. Протиснуться внутрь не позволяла толпа зевак, и никто не обращал на него ни малейшего внимания. но «Очень гостеприимный праздник. Вы, воспитанные люди, даже не спросите незнакомца, не голоден ли он, не мучит ли его жажда?» – воскликнул он наконец. «Ты прав», – сказал король, потом повернулся к слугам и приказал. «Подайте незнакомцу котёл изобилия, пусть досыто поест». Распоряжение короля было выполнено, и как только котел попал в руки Гилы на Грекина, тот без заглядки побежал к своей лодке, прыгнул в нее и засунул котел в безопасное место. «Совсем не интересно взять котел и унести его с помощью быстрых ног. Его надо отвоевать», – стоя на палубе подумал он. Гилы повернулся и снова сошел на землю. Все герои, воины Лохлина и все королевское войско были готовы к сражению за чудный котел, но Гилы на Грекин тоже был готов». Подойдя к войскам, он пролетел сквозь толпу воинов, как ястреб пролетает сквозь стаю ласточек, по пути собрав кучу голов и гору оружия. Потом прошел в замок, одной рукой поймал короля, другой королеву и, сунув обоих подмышки, вынес из замка и стукнул лбами, да так крепко, что те умерли. Теперь в замке установилась тишина и полный покой. Никого из соперников на Грекина не осталось за живых, и он спокойно сел в лодку, поднял парус и на полной скорости помчался к Эрину. По пути до него доносились только фырканье китов, свисту грей, крики чаек и вой ветра. Пристав к заветному берегу, он слегка коснулся лодки рукой, и перед ним оказались лишь котел изобилия и две палки, которые он нашел на берегу моря, собираясь к замку короля Лохрина. Палки он оставил валяться на берегу, а котел водрузил себе на спину и поспешил в замок Финна Маккумейла. Финн и все финии Эрина радушно встретили Гелуна Грекина, а Финн поблагодарил его за выполненную работу. Первую часть этой ночи они провели в приятной беседе, вторую в азартных играх, а третью в недолгом сне. На следующее утро все встали и позавтракали из чудного котла. С этого дня охота для них стала лишь удовольствием, а не средством пропитания. Котел изобилия давал еды больше, чем достаточно. Однажды Конан Маул, прогуливаясь с финном возле замка, запел старую песню. «Этот Гилан Агрекин погубит тебя и всех нас, если ты не найдешь какой-нибудь способ убить его». «И что же ты предлагаешь сделать в этот раз?» – спросил Финн. «Пошли его к королю прилива и вели принести чашу, которая никогда не иссякает», – сказал Конан Маал. Финн пошел в замок и позвал Гиллу на Грекина. «Отправляйся к королю прилива и принеси мне чашу, которая никогда не иссякает», – приказал он. Гилл немедленно отправился выполнять распоряжение Фина. Он преодолевал долину в один шаг, горы в один прыжок, пока не добрался до берега моря. Там он взял две деревянные палки, скрестил их и превратил в прекрасное большое судно. Он тотчас же тронулся в путь, слушая фырканье китов, свисту греи и голос чаек, и не останавливался, пока не бросил якорь возле замка короля Прилива. Там уже стояло множество судов, поэтому он остановился рядом с ними и, шагая с судна на судно, добрался до берега. В замке короля Прилива в тот день шел грандиозный праздник. Гилан Агрыкин подошел к замку, но не смог войти из-за скопления народа вокруг. «Как дурно вы воспитаны! Даже не спросите незнакомца, не голоден ли он, не мучит ли его жажда?» Постояв некоторое время у двери, заметил он. «Ты прав», — согласился король, и, повернувшись к своим людям, распорядился. «Дайте этому незнакомцу чашу, пусть он утолит жажду». Получив чашу, Гила сразу же побежал на свое судно и спрятал чашу в трюме. «Совсем не интересно взять чашу и унести ее с помощью быстрых ног. Ее надо отвоевать», – стоя на палубе подумал он. Он вернулся в замок, а там уже все войско и все герои короля Прилива были готовы сразиться с ним за чашу. Гилан грекин пролетел сквозь толпу воинов, как ястреб пролетает сквозь стаи ласточек, по пути собрав кучу голов и гору оружия, а потом вернулся на судно, совершенно забыв о короле и королеве Прилива. Он поднял парус, отчалил и вышел в открытое море под свист ветра и крик чаек. Наконец судно пристало к земле Эрина. Гила вынул чашу, коснулся рукой судна, превратив его в две палки, которые нашел на берегу, и пошел в замок Финномакумэла, чтобы отдать чудесную чашу. «Ты лучший работник, который когда-либо у меня был, и я благодарю тебя и хвалю за труды». В замке они провели первую часть ночи в приятной беседе, вторую в азартных играх, а третью в недолгом сне. «Теперь нам нет необходимости каждый день ходить на охоту», — сказал финна на следующее утро Фением Эрина. «У нас есть котёл с самой лучшей едой, который никогда не пустеет, и чаша, из которой можно получить самое лучшее питьё, и она никогда не иссякает. Впредь мы будем охотиться только для развлечения». Однажды Конан Маул прогуливался с Финном и в третий раз предупредил его. «Если мы не найдем какого-нибудь способа убить Гейлу грекина он уничтожит тебя, меня и всех феней Феррина». «Ну и куда ты предлагаешь послать его в этот раз?» – полюбопытствовал Финн. «Давай пошлем его в Восточный мир, и пусть он выяснит, почему у Груагача на голове лишь один волос». «Собирайся в Восточный мир и узнай, почему у Груагача на голове лишь один волос», – приказал Финн Гейлу Нагрекину. До сих пор я не понимал, что ты любыми путями стремишься убить меня, но теперь понял. Но я пока твой слуга и не могу отказываться от работы, какой бы она ни была». Эгила Нагрекин вышел из замка и отбыл восточный мир. Он преодолевал долины одним шагом, горы одним прыжком, озера и моря одним скачком и вскоре оказался в восточном мире перед домом Груагача. «Какое дело привело тебя ко мне? Зачем ты пришел в мой дом?» – спросил Груагач. «Я пришел узнать, почему у тебя на голове лишь один волос», — ответил Гила. «Садись и сегодня отдохни. А завтра, если ты хороший человек, я тебе расскажу», — сказал Груагач. Когда настало время ложиться спать, Груагач предложил. «У меня есть железная барана с зубцами с обеих сторон. Иди растянись на этой баране и спи до утра». Утром, вскочив на ноги, Груагач побежал поинтересоваться гостем. «Ты уже встал?» — спросил он. «Встал», — ответил тот. После завтрака Груагач пошел в другую комнату и принес две железных петли. Одну из них он надел на шею Гиля, а другую себе, и оба начали подтягивать к себе друг друга, резко дергая за петли. Так они дергали до вечера, и никто из них не перетянул, но если кто и был слабее другого, то это был Гила Нагрекин. «Этот Груагач убьет меня, и моя жена никогда не узнает, что со мной случилось», — подумал он. Эта мысль придала ему силу, он вскочил и первым же рывком поставил Груагача на колени, вторым согнул в поясе, третьим уложил на лопатки. «Право, сейчас мне ничего не стоило бы отрубить тебе голову, но если я не отпущу тебя, тогда я не исполню волю моего хозяина», — сказал Гилла. «Если ты меня отпустишь, я расскажу тебе, что со мной случилось и почему у меня на голове только один волос», — пообещал Груагач. Гилла отпустил его. Оба сели рядышком, и гурагач начал. «Я жил здесь, и никто меня не беспокоил, пока однажды в дом не вбежал заяц. Он неимоверно шумел под столом, ругался, оскорблял всю мою семью. Я жил тогда здесь с женой, сыном и дочерью. У нас были две собаки, гончая и коротконогая гончая, и вороной конь. Когда заяц выскочил из-под стола, я погнался за ним, а моя жена, сын, дочь, конь и обе собаки последовали за мной». Когда Заяц был на вершине горы, я почти схватил его за задние лапы, но так и не поймал. Ближе к ночи Заяц подбежал к стенам огромного замка, а когда он перепрыгивал через неё, я ударил его палкой по задним ногам, но он всё же спрыгнул за стену. Из замка выскочила старая ведьма и закричала «Кто ударил моего любимца?» Я признался, что это моя вина. Тогда она набросилась на меня, и между нами завязалась драка». Мы дрались всю ночь следующий день до вечера, а потом она развернулась, вытащила жезл друидов, подбежала к моим сопровождающим, коснулась жезла моей жены, сына, дочери, собак и коня и превратила их в камни. Затем она снова повернулась ко мне. После отчаянной борьбы с ней у меня на голове остался только один волос, и она, посмотрев на меня, сказала, «На этот раз я тебя отпущу, но прежде чем ты уйдёшь, «Я щедро тебе заплачу!» Она поймала меня одной рукой, а другой выхватила острый нож и срезала с моей спины от пояса до пят всю кожу вместе с мясом. Потом, взяв грубую лохматую шкуру козы, пришила её вместо моей собственной кожи и мяса и отпустила. Я убежал из замка старой ведьмы, но шкура приросла ко мне, и я до сих пор ношу её». С этими словами Груагач повернулся к грекину и показал ему козлинную шкуру вросшего в его тело, на месте его собственной кожи и мяса. «И этот заяц до сих пор прибегает сюда, чтобы оскорблять тебя?» – увидев лохматую спину Груагача, спросил Гила. «Да, но со времени его первого визита я не съел с этого стола ни кусочка», – ответил Груагач. «Давай сейчас же сядем за него», – предложил Гилоногрекин. Они сидели за стол, и очень скоро прибежал Заяц, оскорбил Груагача и убежал. Гила Нагрыкин погнался за Зайцем, а Груагач за Гилой. Гила бежал со всех ног, и несколько раз Заяц чуть не оказывался у него в руках, но ему не удавалось поймать его почти до ночи. Лишь когда тот перепрыгивал через стену, Гиле удалось поймать его за задние лапы и, размахнувшись, ударить о стену. У Зайца отлетела голова, и Гила швырнул ее через стену во двор замка. В ту же минуту из замка выскочила старая ведьма с одним зубом в верхней челюсти, который служил ей костылем. «Кто убил моего любимца?» – скричала она. «Я убил его», – признался Гиллана Грекин. Ведьма набросилась на гилу и началась драка. Они дрались всю ночь, и весь следующий день от их борьбы твердые скалы размягчились, и из них засочилась вода. Когда приблизился вечер, вся земля восточного мира дрожала, и если кто-то из этих двоих ослабел и устал от борьбы, то это был Гиллана грекин Увидев это, он подумал, «Разве не жаль, если старая ведьма убьет меня, меня, победившего многих сильных героев?» При этой мысли он вскочил и схватил ведьму. Первым толчком он поставил ее на колени на землю, вторым согнул в поясе, третьим уложил на лопатки. «Не убивай меня!» «Я дам тебе волшебный жезл друидов, который храню между кожей и плотью», – взмолилась ведьма. «Ах ты жалкая, подлая старуха! После твоей смерти я и сам заберу его, и даже не поблагодарю тебя», – ответил Гила и одним ударом снес ей голову. Но голова прыгнула на тело ведьмы и попыталась снова занять свое место, однако Гила схватил ее и держал до тех пор, пока тело не остыло. Затем он вытащил волшебный жезл и швырнул тело и голову старой ведьмы в сторону. «А теперь покажи мне камни, которые когда-то были твоей женой, детьми, собаками и конем», попросил Гила, подошедшего Груагача. Груагач отвел его к камням. Гила прикоснулся каждой из них жезлом, и жена, сын, дочь, собаки и конь Груагача ожили. Сделав это, Гила повернулся к Груагачу, прикоснулся жезлом к козьей шкуре у него на спине И на ее месте снова появились его кожи и мясо. Когда все было восстановлено, они отправились в дом Груагача. «Оставайся у меня, пока не отдохнешь», – предложил Груагач Геленогрекину. «Мы поживем здесь один год и один день, а потом я пойду с тобой в замок Финна Макумэла и расскажу Фину, что со мной случилось и что ты совершил». «Нет, я не могу отдыхать. Мне нужно тотчас же трогаться в путь», – возразил Гилна грекин Груагач был так рад, что вся его семья снова с ним, а на спине у него снова человеческая плоть, что последовал за гилой в замок Финна Макумы Лаверине. Они преодолевали долины одним шагом, горы одним прыжком и море одним скачком. Первым их заметил конон Мал, стоявший возле замка. «Сюда идут Гилла на Грекин с Груагачем! Они уничтожат все, что есть в замке! Так и вокруг него!» – прибежав к Фину, сказал он. «Если это и так, то тебе некого винить, кроме самого себя». ответил фин ладно тогда я лягу в люльку и надену на голову стальной шлем решил конун маул конун лег в люльку гги с груагачем вошли в замок груагач сел возле люльки я пришел сюда с гилой нагрыкином рассказать тебе обо всем что случилось со мной и обо всем что он совершил сказал он фину и поведал ему через что ему пришлось пройти сколько лет ребенку лежащему в люльке спросил груагач указывая рукой на конона «Только три года», – ответила жена Фина. Тогда Груагач сжал пальцами стальной шлем, приняв его за голову ребенка и давил его, пока сталь не треснула, но ребенок даже не вскрикнул. «О, да в нем задатки настоящего мужчины! Когда он вырастет, из него получится хороший воин», – заметил Груагач. На следующий день Груагач покинул замок Фина и вернулся домой к своей семье. Время службы Гилы на Греке на один год и один день истекло. Фин вышел умыться в источнике возле замка, и когда он опустил голову, то увидел в источнике духа, который заговорил с ним. Ты должен вернуть королю Прилива его чашу, иначе проиграешь ему битву. Опечаленный этими словами, Фин вернулся в замок. Ты, кажется, чем-то расстроен, заметил Конннмал. Да как же мне не расстраиваться, промолвил Фин. Дух из источника сказал, что я должен вернуть чашу королю Прилива, иначе проиграю ему битву. «Гила мне больше не слуга, его время истекло, и я не знаю, как быть». «А ты все же подойди и поговори с ним, может быть, он согласится оказать тебе эту услугу», – посоветовал Конан Маул. Финн подошел к Гиле на Грекину и рассказал ему о видении в Источнике. «Мое время истекло, я больше тебе не слуга», – ответил Гила. «Но если ты хочешь, чтобы я отнес чашу королю прилива, понаблюдай ночью в пятницу за моей женой Сехайт Нивананан» В середине ночи, когда она причесывает волосы, она не может отказать никому ни в одной просьбе. «Ты попроси ее отпустить меня с тобой к королю прилива, чтобы вернуть ему чашу». фин внимательно следил за временем, и когда наступила середина ночи пятницы, посмотрел сквозь замочную скважину и увидел сыхает расчесывающие волосы. Тогда он обратился к ней с просьбой. «Отказать я, конечно, не могу, но ты должен пообещать привести гилу назад, живого или мертвого». Финн пообещал. На следующее утро Финн Макомейл и Гилла Грекин, взяв с собой чашу, отправились в замок короля прилива. Они шли через Эрин, пока не подошли к берегу моря. Там Гилла взял две деревянные палки, скрестил их и, прикоснувшись к ним кончиками пальцев, превратил в прекрасное судно. Они с Финном зашли на борт, отчалили и плыли до тех пор, пока не бросили якорь рядом с другими кораблями возле замка короля прилива. Переходя с палубы на палубу, они ступили на землю. Невдалеке от замка короля они поставили шатер. «Мы проголодались, пойду-ка я раздобуду какой-нибудь еды», сказал Финугилл и отправился в замок, где попросил еды у короля прилива. «Никакой еды ты от меня не получишь. У меня нет еды для бродяг, подобных тебе. Однако в здешних лесах живет дикий бык. Найди его, если сумеешь убить его, у тебя будет что поесть. А если нет...» «Быть тебе голодным», – сказал король прилива Гиле грекину Гила отправился в лес. Увидев приближающегося к нему человека дикий бык, вонзил рога в землю и перебросил через спину целый акр земли, потом вырвал с корнем дуб и, подбросив его чуть ли не до неба, пошел на Гилу Нагрекина. Но Гила был готов к нападению, и когда бык подошел ближе, поймал его за рога, швырнул на землю, а потом, наступив ногой на один рог, схватил двумя руками, Другой И разорвал быка надвое от морда до хвоста. «У нас не в чем сварить мясо. Что ж, придется еще раз сходить к королю». Отнеся тушу быка в шатер и, издирая с нее шкуру, сказал Гила Фину. Он ушел и постучал в дверь замка. «Чего тебе еще от меня нужно?» – спросил король. «Дай мне котел, чтобы сварить дикого быка», – ответил Гила. «Для тебя у меня нет котла». «Вон во дворе стоит большой котёл, в котором готовят пищу для свиней», – сказал король. «Я одолжу его тебе, если ты сможешь его унести». С дурной овцы хоть шерсти клок, – пробормотал Гилла на грекин и вышел во двор на поиски котла. Наконец он нашёл его, взвалил на спину, принёс в шатёр и, поставив, вспомнил. «Ну вот досада! Нам же нечем разжечь огонь, чтобы сварить мясо в котле!» И Гилла в третий раз пошёл в замок и постучал в дверь. «Что тебе нужно в этот раз?» – выходя к нему спросил король. «Огонь, чтобы сварить быка». «Ступай в лес и сам добывай дрова, или обходись без них. У меня-то дров не получишь», – заявил король приливом. Гила вышел, набрал в лесу много дров и сварил всего быка. «Теперь мы не пропадем, у нас полно еды», – сказал он Фину. На следующее утро Гила грекин опять явился в замок и постучал. «Кто там?» – не открывая дверь спросил король. «Я не хочу ни говорить с тобой, ни выслушивать вопросы от тебя, но мне нужен завтрак», – ответил Гила. «Подожди немного, и ты получишь свой завтрак», – угрожающе произнёс король. И в вот этот момент прозвучал сигнал, по которому войска короля прилива должны были схватить Гилу на Грекина и его хозяина. Когда войска были готовы, гило пробрался сквозь людскую массу, как ястреб пробивается среди воробьёв, Он сложил в одну кучу их головы, а в другую их оружие, никого не оставив живых. Затем вошел в замок, взял короля прилива одной рукой, а королеву другой и убил, столкнув друг друга лбами. Теперь в замке все было спокойно. Гилан грекин разобрал шатер и направился к судну вместе с Финном макумылом который нес никогда не оскудевающую чашу. Они подняли паруса, вышли в море и взяли курс на Эрин. А однажды по одну сторону от себя увидели большое судно. «Если они настроены мирно, это хорошо, но если они пойдут против нас, нам не поздоровится, заметил Фин. Когда судно подошло ближе, Гиллана Грекин пристально вгляделся в него. «Кажется, на его борту я вижу Лана Даба», – сообщил он Финну. «Возможно, он не узнает тебя в этом незнакомом обличии», – предположил Фин. Когда суда встретились, ландаб крикнул. «Я сразу узнал тебя, Сеза Макари, на Тулах, и твоя новая одежда тебя не спасет». Илан Даб вскочил на палубу, размахнулся и первым же ударом убил Гиллу. фин продолжил путь с телом Гиллы на Грекина, а подходя к берегу Эрина, поднял черный флаг. Он обещал жене Гиллы поднять белый флаг, если ее муж будет жив, и черный флаг, если тот будет мертв. Тогда он подошел к берегу, сыхает от Ананон, ждала его с большим объемистым ящиком. «Ты привез его мертвым?» – увидев Финна, спросила она. «Да». ответил фин «И что ты собираешься с ним делать?» спросила она. «Я похороню его должным образом», ответил фин «Нет, я этого не позволю», возразила она. «Положи его в этот ящик». фин положил тело Гилы в ящик, жена отошла в сторону, набрала свежего трелисника, забралась в ящик и улеглась рядом с Гилой. Затем она велела Финну закрыть ящик крышкой, столкнуть его в воду и пустить в путь. фин столкнул ящик в море и он уплыл, гонимый ветром и волнами. Однажды Сыхайт, выглянув в отверстие крышки, увидела двух летящих воробьев, несущих на крыльях мертвого. Два живых воробья подлетели к какому-то острову и отпустили мертвого на землю. Когда вскоре они улетели, мертвый воробей ожил. «Если на этом острове есть что-то, от чего ожил мертвый воробей, может быть, тут оживет и мой муж?» – подумала Сыхайт. Море выбросило ящик на остров, Сехайт подняла крышку, вышла и обошла остров. Она ничего не нашла, кроме небольшого источника в скале. «Вот где таится оживляющая сила», – подумала она, посмотрев на воду и до краев наполнив туфлю, отнесла ее к ящику и вылила воду на Гилу грекина. В тот же момент он стоял перед ней живой и невредимый. Гила прошел по берегу и нашел две палки. Он скрестил их, прикоснулся к ним рукой, и у берега появилось прекрасное судно, на котором они с Ихайту стремились назад к Эрину. Когда они пристали к берегу, он прикосновением руки снова превратил судно в две палки и направился с женой в замок Финна макумыла в Тирконнеле. Они подошли к замку Финна в полночь. «Отдай мне мои деньги», – постучав в дверь, сказал Гилла. «Никто, ни живой, ни мёртвый, не может требовать с меня деньги, кроме Гилла на Грекина». «Я с большим удовольствием снова посмотрел бы на этого малого», – ответил фин «Ну, тогда открывай, и ты его увидишь», – ответил Гила. фин открыл дверь, узнал своего бывшего слугу и с благодарностью отдал ему плату. Гила и Сахайт удалились. На рассвете они увидели огромный дом. Оттуда вышел человек с головой, обвязанный платком. Подойдя ближе, Гила узнал этого человека и, подняв руку, убил его одним ударом. «Теперь я отомстил улану Дабу», – сказал он жене. Они вошли в дом и остались там. Вот и все, что нам известно. Счастье улыбнулось им, и они оказались победителями.